Глава 524. Мне это знакомо. Преодолеть пять километров при попутном ветре до да практически пустом корабле не заняло много времени, и спустя 20 минут сирена благополучно достигла пристани города Курли. Члены нанятой команды, переживавшие о пиратах, получив свои деньги, тут же покинули корабль, и ворон с группой Саяри остались одни. настроение царствующие в порту, не отличались от того, что было в Сурконе. Непредсказуемость будущего, тревога и страх неизвестности, словно туман, опутали умы горожан. И поэтому неожиданно прибывший корабль быстро вызвал переполох среди немногочисленной толпы работяг. — Это что, пираты? — идиот ты видишь и флаг? Неужели блокаду сняли? Мы, наконец-то, снова сможем отправиться в море? Голоса, наполненные надеждой, раздавались то тут, то там. И как только моряки покинули сирену, многих самых нерасторопных из них окружили, начав расспрашивать о ситуации в море. Но они прошло и минуты, как послышались разочарованные вздохи, и народ, качая головами, продолжил заниматься своими делами, попутно рассуждая на тему «Когда же это все закончится?» «Странно». Саяри тихо подошла к ворону, хмуро разглядывая отражение заката, которое то и дело нарушали размеренные волны. «Мы успели столько всего послушать про этих пиратов, но пока плыли, я не увидела даже тени других кораблей». «Согласен. Будь мне не безразлична эта тема, я бы захотел разобраться в происходящем». Флегматично прокомментировав ее подозрения, парень направился к трапу. «Но сейчас меня интересует встреча, сменяющая судьбу. Веди». Пусть парень и был полностью с ней согласен, но он уж слишком далеко зашел в своей игре, чтобы вдруг начать интересоваться делами смертных. Конечно, если бы у него был блокиратор, он бы, может, и задумался над тем, чтобы слетать к одной из сторон пролива и взглянуть на блокаду после того, как закончит здесь со своими делами. Но так как этого устройства у него не было, а количество важных дел не уменьшалось, то он не станет тратить время на разведку и поиск ответов. Пока эти пираты и их планы не затронут его интересы напрямую, ему будет плевать на них. «Вы правы. Позвольте еще раз от имени клана поблагодарить вас за визит». Она слегка поклонилась ему вслед и, посмотрев на своих товарищей, последовала за королем. Место расположения клана Ширагдо находилась в долине Туа, у подножия гор Покорности, смысл названия которой заключался в том, что воины клана проходили там испытания, связанные с традициями совершеннолетия. Об этом, а также о других примечательностях клана и особенностях острова, ему поведала Саярия, чтобы хоть как-то скрасить молчание в пути. Из-за нефункционирующей системы телепортов на территории острова были популярны различные быстроногие животные и магические повозки. Благодаря одной такой им удалось преодолеть расстояние в 400 километров всего за 5 часов, и хоть обошлось это удовольствие в 500 золотых, оно того стоило. А так как платил не ворон, то путешествовать ему было вдвойне приятнее. Да это практически ничем не отличается от машины. Парень был действительно впечатлен столь легкой поездкой. Он никогда не пользовался подобными транспортными средствами, и даже не задумывался об этом, хотя иногда и видел их в некоторых крупных городах. Причиной отсутствия его интереса к такому способу передвижения было то, что он всегда путешествовал либо телепортами, либо с помощью крылев и ног. Сегодняшнее же знакомство с этим волшебным транспортом стало для него открытием. Настолько, что он даже заинтересовался его приобретением. Но быстро передумал, услышав о цене и множестве проблем с добычей специального бензина, благодаря которому тот и ездил. Так называемая солнечная энергия представляла собой сок, добываемый из редких солнечных плодов, который без нужных знаний о методе доставки и хранения быстро портился. Вход в долину Туа, где им пришлось покинуть повозку, представлял собой широкое ущелье, которое кланса Саяри использовал в качестве границ своих территорий, устроив здесь надежный форпост. Огромные десятиметровые врата, украшенные двумя величественными животными, напоминающими тигров, выглядели одновременно красиво и неприступно. Передняя часть гор по бокам ворот была обрезана в уровень с вратами и отшлифована, лишая врага шанса забраться наверх к дозорным башням. Казалось, те, кто построил это, выжил из столь удобного расположения все, что можно. Благодаря Саяре, которую стражи вежливо поприветствовали, их пропустили вне очереди, что дало ворону еще один повод задуматься о статусе своей новой знакомой а точнее о том, насколько большой властью обладает меняющая судьбу, раз ее внучка может похвастаться не только большими карманами, но и подобными привилегиями. В конце концов, миновав форпост и потратив еще час на поездку до главной резиденции клана, ворон был припровожден вглубь дома и оставлен в богато украшенной комнате. Саяри же, отдав распоряжение слуги позаботиться о гости, направилась к бабушке, чтобы доложить о его приходе. Место, куда его усадили, располагалось у окна. И так как позади резиденции больше не было никаких построек, перед ним открылся прекрасный вид на далекий одинокий скальный утес, на краю которого виднелось высокое и такое же одинокое дерево. Отсутствие посторонних звуков, вой ветра и приятный на вкус зеленый чай, приготовленный слугой, погружали в легкое умиротворение, из-за чего время ожидания пролетело незаметно. Вскоре в комнату он зашла та, ради кого он совершил это путешествие, и, бросив взгляд на женщину, он мысленно подтвердил, что именно ее, сидевшую рядом с Саяри во время аукциона, он и видел. «Рад встречи госпожа Лосса!» Встав с кресла и первым поприветствовав ее полукивком, парень слабо улыбнулся и, дождавшись, когда та присядет, опустился обратно. «Вы весьма любезны, но я все же прошу прощения за ожидание, Ваше Величество!» Она добродушно улыбнулась, из-за чего в уголках ее глаз тут же появились тонкие линии морщинок. «Вежливость — это одежда, которую необходимо носить в обществе, чтобы не быть похожим на зверей. Нет ничего сложного в том, чтобы быть учтивым». Мудрые слова. Кивнула пожилая собеседница и, налив себе чаю, аккуратно обхватила чашку обеими руками, после чего продолжила. «Прежде чем начну рассказывать вам о страже, я бы хотела спросить, слышали ли вы что-нибудь о пророках?» Задумавшись на пару секунд над тем, что и ответить, Ворон решил сказать, как есть, так как этот вопрос явно был задан не из праздного любопытства. Немного. Всю мою жизнь вопросы о судьбе, ее планах и прочем никогда не привлекали меня. Но в своих путешествиях я читал одно из пророчеств Гахан-Эле о посланниках и также узнал о некоем Алякисте из земель пророков. Говоря это, парень обратил внимание на то, как собеседница слегка кивнула, услышав эти имена а затем, задумавшись ненадолго, взяла слово. «Что ж, тогда позвольте мне немного рассказать о пророках и им подобных, чтобы избежать множества вопросов, которые возникнут, если вы не поймете наших возможностей». «Наших?» Настал его черед удивляться, но ну дракону, которого он пытался изобразить, были чужды излишней эмоции, из-за чего следующий вопрос парня прозвучал достаточно обыденно. «Неужели вы пророк?» «Нет, я ясновидящая, но я училась в землях пророков». Кстати, Алиакист и гахан о которых вы упомянули, были связаны. Первый был учителем второго, а также основателем земель пророков. Вурен был не против послушать про Алиакиста, потому как у него имелась парочка карт Таро из его набора. Если тот действительно такой выдающийся пророк, то, возможно, карты обладают большей ценностью, чем он предполагал. Хорошо, я весь во внимании. Женщина слабо кивнула и начала размеренное повествование. Изначально пророками называли тех, кто имел связь с некими божественными силами или силами за пределами понимания обычных смертных. Но со времен Великого Разлома, хоть их способности и были различны, к ним также стали причислять оракулов, предсказателей и ясновидящих. В общих чертах мы способны заглядывать в прошлое, читать знаки будущего, улавливать астральные течения и мысли мироздания, которые предвещают либо хорошее, либо плохое. Все это представляет собой нечеткие образы, символы и картинки, которые мы общими усилиями пытаемся расшифровать. Рассказчица прервалась, чтобы промочить горло, и чуть помедлив продолжила. Но помимо этого, есть те, кто обладает уникальными талантами. Например, я. Мой титул, о котором вам рассказала Саяри, был получен вследствие использования уникального навыка, который я случайно изобрела в своих попытках узнать предначертанное. «Тех, кому я его применяю, могут получить ответ касаемо их жизненного пути». Женщина сделала паузу, внимательно взглянув на слушателя. «Именно так я меняю судьбы людей». Ответ? «Ну, правильнее все же будет сказать направление. Каждый из нас и драконы не исключение». Ее устремленный на него взгляд показывал то, насколько она уверена в своих словах. Рано или поздно встает на перепутье, размышляя, что дальше, что делать, как я должен поступить. «В этот момент сомнения решается, каким будет дальнейший путь, и мой навык позволяет найти наилучшее решение. То есть вы можете позволить кому-то увидеть свое будущее?» «Нет, что вы!» ирина покачала головой и, отпив чаю, вновь посмотрела в окно. «Это невероятно сложная магия, затрагивающая почти бесконечную вариацию событий, да к тому же сокращающая жизнь. Некоторые все же рискуют, но даже лучшие из них могут видеть лишь события, но не тех, кто в них задействован». Гаханель – яркий тому пример. Все его пророчества представляют собой лишь смутную картину грядущего. Сила же узреть участников этого грядущего подвластно разве что героям до да богам. Женщина как-то грустно улыбнулась и продолжила. Я не буду вдаваться в подробности, но моя способность на короткое время полностью раскрывает интуицию. Она же предчувствие, инстинкт или же опыт, который мы так или иначе имеем на протяжении всей своей жизни и который хранится глубоко внутри нас. Многие сильно недооценивают это, а зря. «Ну, я-то уж точно не отношусь к их числу», — Уилл мысленно хмыкнул. «У него никогда не было проблем с доверием к своему чутью, поэтому способность этой пожилой женщины сильно заинтересовала его». «Итак, после всего сказанного я пока так и не понял, как вы узнали о том, как помочь стражу покинуть наш мир». Я к этому и веду. Когда-то давно я, как и многие, прочитала книгу пророчеств гаханеля и в тот момент задумалась о том, кто является стражем нашего этажа. Потратив многие годы на его поиски, ритуалы предсказаний, сеансов ясновидения и воспользовавшись помощью других пророков, я смогла узнать, кто он, кем он является, а самое главное – последствия его уничтожения. Эрина сделала очередную паузу, чтобы убедиться, что ее слова захватили все внимание гостя. «Не знаю, что это будет. Чума ли, голод, война, или же нас просто захлестнет уничтожающая все живое магия. Но убийство слуги самой смерти повлечет за собой хаос и гибель миллионов. Поэтому ему нужно помочь покинуть наш мир». «Хаос и гибель». Ворон нахмурился, обдумывая столь жесткие последствия. «Это казалось очень странным, учитывая, что смерть других стражей не вызывала ничего подобного». «Допустим, я согласен. Но как же это сделать?» «Этого я тоже не знаю, но...» Ворон не успел удивиться, как та закончила свою мысль. «Если я использую навык на вас, то вы найдете ответ». «То есть...» Происходящее тут же сложилось в цельную картинку. «То, что мне передала Саяри, было лишь способом завлечь меня сюда. Я прошу прощения за это». Она поставила чашку, склонила голову, выражая свои извинения. «Но я бы не прибегла к этому безвесткой причины». Дело в том, что, создавая навык, я случайно привязала его к определенному месту». Ее взгляд обратился к окну и устремился к утесу с одиноким деревом на вершине. «И теперь и он работает только там». Услышав это, Ворон поморщился, вспомнил создание своего собственного ритуала и, понимающе ответил. «Да, мне это знакомо».